Заколдованный комар. Папа обложился картами Норвегии и Дании и составлял маршрут экспедиции. «Вы, конечно, понимаете, что мы могли бы сесть на теплоход прямо в Осло и уже на другой день быть в Копенгагене», — сказал он. «Но, на мой взгляд, это было бы слишком просто. Мы должны покинуть страну на велосипедах и изрядно потрудиться, прежде чем окажемся в Дании. Поэтому мы поедем сначала в этот город». Он ткнул пальцем в карту. Потом сядем там на паром, переплывем через залив, сойдем на берег в другом городе и проедем еще несколько миль. Это не близко, но и не слишком далеко. А уже оттуда мы на теплоходе доберемся до Дании. «Экспедиция, она и есть экспедиция», — сказала мама. «Боюсь, только как бы мы ни устали от велосипедной езды еще в Норвегии». «А мы будем часто отдыхать, торопиться нам некуда», — успокоил ее папа. «Я уже собрала все вещи, но кое-что мы все же забыли. А это очень важно», — продолжала мама. «Я имею в виду палатку. У нас нет такой большой палатки, в которой мы бы все поместились». «И не надо», — сказал папа. «На что нам палатка? Другое дело спальные мешки. В хорошую погоду будем спать под открытым небом. А если пойдут дожди, остановимся на молодежной туристической базе. Это не так уж и дорого». «Я буду жить на молодежной туристической базе?» — воскликнула бабушка. — А ты не думаешь, что я для этого старовата? — Нисколько. Ты член нашей группы, так что никаких трудностей не возникнет. — А я тоже член нашей группы? — спросил Мортон. — Конечно, — ответил папа. — Мы все члены одной группы, а сейчас дети ступайте спать. Нам надо выехать завтра в четыре утра, как можно раньше, пока в городе пусто нет никакого движения. Странно просыпаться так рано. Все были будто не в своей тарелке. Есть никому не хотелось. Но когда, наконец, вышли из дома, усталости как не бывало. Лес был так прекрасен. Летнее утро, такое благоуханное. Птицы распевали на все голоса. Воздух был такой чистый, что его можно было употреблять без кипячения, как выразилась мама. Велосипеды, нагруженные сумками с инструментами, спальными мешками, чайниками и сковородками, стояли у сарая. Коляска была надежно прицеплена к папиному и маминому велосипедам. Все было готово к отъезду. Мартин должен был ехать первым. Папа велел ему каждый раз при встрече с автомобилем сигналить дважды велосипедный звонок. А если он захочет остановиться, он должен поднять вверх руку, чтобы остальные это увидели и тоже остановились. За Мартином ехала Милли, потом Мона, Мац, Марта, Марен. И, наконец, мама и папа с коляской, в которой сидели бабушка Мина и Мортон. Они все помахали на прощание Хенрику, Хюльде, Курам и самоварной трубе. А вот маленькой Анеофели они помахать не могли, потому что она спала. Самоварная труба сидела на руках у Хенрика и вертелась, как юла. Ей очень хотелось поехать вместе со всеми, хотя она и не понимала по-датски. Но папа слез с велосипеда, подошел к ней и серьезно сказал. «Самоварная труба». «Ты должна охранять дом, пока нас не будет. Пожалуйста, никаких глупостей. Хочешь, не хочешь, а на этот раз тебе придется остаться дома». Самоварная труба подняла на него глаза. Она поняла все, что он сказал. Ведь у папы была огорченной и серьезной, И она спрятала нос Хенрику под мышку. Бабушка помахала куром, но они, по-видимому, нисколько не огорчились, что она от них уезжает. И бабушке это не понравилось. Ведь она о них так заботилась. «Внимание!» «На старт! Поехали!» — крикнул папа. И велосипеды один за другим выехали со двора. По лесной дороге им пришлось ехать тихо и осторожно, потому что на ней было много рытвин и ухабов. Но как только они выехали на шоссе, велосипедные колеса закрутились веселее, тем более что шоссе шло под уклон. Нужно было только время от времени тормозить и следить за тем, чтобы велосипед не слишком разгонялся. Им предстояло доехать до города, пересечь его и выехать с другой стороны. К счастью, так рано трамвай еще не ходили. Зато велосипедистов подстерегала другая опасность, не менее серьезная. Это трамвайные рельсы. Мартин привык ездить в городе на велосипеде, так что он держался подальше от трамвайных путей. А если ему надо было их пересечь, он всегда направлял колеса велосипеда поперек рельсов, чтобы они ни за что не зацепились. Но Милли об этом не подумала. Она катила на своем велосипеде прямо по рельсам и воображала, будто она трамвай. Все шло хорошо, пока переднее колесо ее велосипеда за что-то не зацепилось. Милли перелетела через велосипед и угодила головой в багажник Мартина. Велосипед Милли попал под колеса Монина у велосипеда, и Мона тоже упала. Мац не был к этому готов и потому тоже оказался на земле. Марта въехала в его велосипед и едва удержалась в седле. Она видела, какая куча мала образовалась впереди нее. Ей удалось вернуть в сторону, и передним колесом она уткнулась в бортик тротуара. Папа с мамой осторожно затормозили, и потому ни с ними, ни с пассажирами в коляске ничего не случилось. Папа сошел с велосипеда, чтобы осмотреть пострадавших детей. Он поднял Мили, потянул ее за руки, за ноги и спросил. «Тебя не тошнит?» мили покачала головой и улыбнулась, хотя проделала в воздухе мертвую петлю. «Прекрасно!» Папа был доволен. Остальные выглядят вполне целыми и невредимыми. Едем дальше. Папа молодец, что заставил нас выехать так рано. Если большое движение нам бы не сдобровать, заметила мама. И они поехали дальше и ехали долго-долго. Частью трамвайных рейсов больше не попадалось. Дорога шла вдоль озера. Пахло чистой водой и утренней свежестью. Им снова вернулось спокойствие. Через час Мили почувствовала усталость. Из всех велосипедистов она была самая младшая. Именно поэтому ей не хотелось признаваться, что она устала. Она молчала и ехала дальше. И даже обрадовалась, когда дорога пошла вверх по крутому склону. Все сошли с велосипедов, и она с удовольствием использовала ноги по их прямому назначению. Все-таки крутить педали без передышки было довольно утомительно. Неожиданно крутой склон выровнялся, и они снова сели на велосипеда. Крутя педали, Миля думала обо всех вкусностях, о которых отказалась за завтраком, ведь она не привыкла завтракать так рано, а вот теперь ей захотелось есть. Она очень проголодалась и устала. По щекам у нее покатились слезы, но она все крутила и крутила педали. Мартин случайно оглянулся и увидел ее заплаканное лицо. Он поднял вверх руку и сказал «Стоп, устраиваем привал». Больше он ничего не успел сказать, но все сразу поняли, что Мили совсем выбилась из сил, потому что она, сойдя с велосипеда, тут же легла на обочине. Она сжалась комочек и отдыхала, уткнувшись лицом в землю. «Доченька, ты так сильно устала?» — спросила у нее мама. Милли отрицательно покачала головой. «Ну, не так сильно, но чуть-чуть». «Да», — прошептала Милли. «Все, на сегодня езда окончена», — объявил папа. «А разве мы не должны были сделать остановку в каком-то городе?» — спросил Матс. «Приедем в тот город завтра», — объяснил папа. «Кто сказал, что мы должны приехать туда непременно сегодня?» «Это-то и есть самое прекрасное в нашей поездке. Хотим едем, хотим отдыхаем. Погода как раз для ночевки в лесу. Дети отдыхают, а мы с мамой готовим обед. Только обещайте не выбегать на дорогу. Машины здесь несутся с бешеной скоростью». «Мы пойдем в лес» сказал Мац, И хотя они круглый год жили в лесу, этот лес был для них совершенно чужой, и они не знали в нем ни одного дерева. Миля была довольна и даже повеселела. «Теперь у меня до утра будут летние каникулы», сказала она самой себе. «Подумать только, мы будем здесь ночевать», воскликнула Мона. «Да, под открытым небом», подхватила бабушка. И больше они об этом не думали, потому что в лесу Все было в нове и казалось интересным. Воду для готовки они набрали из бегущего рядом ручья, в нем же мыли посуду. И еще они должны были все прибрать за собой, чтобы никто не заметил, что здесь останавливались на привал. Папа особенно строго следил за этим. Он всегда возмущался, если люди мусорили в лесу. После обеда дети играли в прятки. Развеселившись, они даже позабыли, что у них каникулы и что они отправились в путешествие. Ну вот мама позвала Морта на Эмина. Они укладывались спать раньше других. Но на этот раз вместо того, чтобы раздеться, им пришлось одеться. И мама уложила их в спальные мешки, под которые папа подложил еловые лапы. Все стояли вокруг и смотрели, как они лежат в своих спальных мешках. «По-моему, они похожи на двух маленьких детей из сказки, которые заблудились в лесу», прошептала Мона. «Ночью их найдет ведьма или тролль», подхватила Милли и когда они утром проснутся, то обнаружат, что попали в замок тролля или избушку ведьмы. И она заставит их стряпать еду и мести пол. «Ну, когда мы увидим, что они исчезли, мы пойдем их искать», — сказала Милли. «Обыщем весь лес». «И все равно не найдем их», — перебила ее бабушка, которая слышала, о чем шептались Муна и Милли. «И тогда спросим у птиц, куда ведьма утащила морта на Мину?» «И, наконец, придем к избушке ведьмы», — подхватила Мона. «Спрячемся за угол и подождем, пока ведьма не уйдет в лес собирать свои колдовские растения». «И тогда зайдем в избушку, чтобы забрать оттуда Мину и Мортона. Но окажется, что ведьма превратила их в две кухонные доски, чтобы они не сбежали в ее отсутствие? сказала Милли и спросила. «Что мы тогда будем делать, Мона?» «Спрячемся и будем ждать возвращения ведьмы, потому что она превратит Мину и Мортона обратно в людей». «Пожалуй, мне придется притвориться, что я заблудилась, зайти в дом и спросить дорогу к городу», — сказала бабушка. «Я ее заговорю, а вы тем временем заберете мину и Мортона убежите в лес. А мне останется только притаиться где-нибудь, так как ведьма скоренько обнаружит, что дети сбежали». «А что, если она тебя тоже заколдует?» — спросила Мона. «Не заколдует», — успокоила ее бабушка. «На что ей такая старуха, как я?» «И вообще, пусть только попробует. Я сотворю крестные знамение у нее перед носом. Поглядим, как она запляшет. Вы тоже не забывайте перекреститься, если вам будет страшно». «Бабушка, о чем это вы там толкуете?» спросил удивленный папа. «Мы... да просто беседуем», ответила бабушка. Она так смутилась, что чуть не перекрестилась, как собиралась делать, если ведьма заговорит с ней. «Мы?» Мона тоже смутилась. «Да так болтали о всякой сечине, ни о чем серьезном». «Болтали о ведьмах, троллях и всяком таком», — объяснила Милли. «Понятно», — сказал папа. «У вас троих такой испуганный вид, что советую вам перед сном сменить тему». «А теперь ваша очередь ложиться спать, Мона Милли», — прервала их мама. Она проводила девочек к ручью, там они почистили зубы, потом, одевшись потеплее, залезли в спальные мешки и мгновенно заснули. И хотя обе собирались долго не засыпать и следить, чтобы ничего не случилось, первая долгая поездка на велосипеде оказалась не такой легкой, как они думали. Вскоре легли и старшие дети. Бабушка легла вместе с ними. и тоже хотелось подольше не засыпать и смотреть на верхушки деревьев и на далекое небо. Бабушка радовалась, что судьба подарила ей эту поездку. В конце концов она заснула с довольной улыбкой на губах. Папа и мама перед тем, как лечь, обошли всех своих детей и убедились, что все они мирно спят. Тогда и они забрались в свои спальные мешки рядом со своим выводком, охраняя его от любых напастей. Наконец, заснули и они. Если бы не этот комар, Мона ни за что бы не проснулась той ночью. Но комар все время вился возле ее уха и противно пищал. Наконец, он сел ей на щеку и приготовился плотно пообедать. Она, не просыпаясь, хлопнула себя по щеке, Но комар продолжал пищать, а Мона продолжала хлопать себя по щеке. Наконец комар вонзил ей в щеку свой хоботок. Она проснулась и ударила себя по щеке так, что у нее зазвенело в ушах. Но комар зазвенел еще пуще, и Мона поняла, что она не убила его. Она села, повертела головой и стала отмахиваться. На некоторое время это помогло. Проснувшись окончательно, она оглянулась по сторонам. Было темно, несмотря на светлые летние ночи, но ведь... И время было уже далеко за полночь. Темнели деревья, и было очень тихо. Неожиданно до нее донесся какой-то звенящий звук, и она подумала, что это все тот же надоедливый комар. Однако звон становился сильнее и сильнее. «Наверное, это троллинный комар, который пьет троллинную кровь, а может быть, это и сам тролль», — подумала Мона. Она вспомнила, о чем они говорили перед сном с Милей и бабушкой, и ей стало страшно. Тролли не существует», — сказала она себе. Но в этом звуке, безусловно, было что-то колдовское. И он становился все громче и громче. «Как они могут спать при таком шуме? Можно подумать, что у них уши заткнуты ватой». Мона изо всех сил толкнула бабушку. Бабушка схрапнула, заворочилась и тем самым разбудила лежавшую рядом с ней Милли. Милли села. Проснулась и бабушка, и тоже попыталась сесть. Но у нее ничего не получилось. Дома она садилась, подтягиваясь за вожжи которых здесь не было. Мона и Милли помогали ей как могли. Они тянули бабушку за руки и говорили «раз, два, три» взяли. Наконец бабушке удалось сесть. Теперь шум был такой громкий, что они уже не слышали друг друга. «Что это?» — спросила бабушка. «Троллинный комар!» — чуть не плача сказала Мона. «Что-то на комара не похоже», — сказала бабушка. «Больше похоже на самого тролля. А тут уже не до смеха. Через мгновение прямо на них уставились два больших глаза, и звон превратился в оглушительный грохот. Внезапно все стихло, и только два больших глаза продолжали смотреть на папу, маму и детей. «Простите, пожалуйста, мы не знали, что тут кто-то есть», — сказал чей-то голос. «Правда странно, что рядом с городом оказались люди. Бабушка не на шутку рассердилась, нечего притворяться» мал тебе ваших заколдованных Довских гор или хеймина для ночных прогулок. Сидел бы там, чем будить добрых людей». «Но их туда очень далеко», — сказал голос. «Слышишь, что ты еще молокосос», — сказала бабушка. «Голос у тебя, как у желторотого юнца. А где твои семимильные сапоги?» «Какие еще сапоги? Я езжу на мопеде, и мой товарищ тоже», — сказал голос. «Мы учимся ездить по пересеченной местности. Кто ж знал, что вы тут спите?» «А что такое мопед?» – прошептала бабушка. «Это такой мотоцикл», – объяснил папа. «Все в порядке, ребята, учитесь где-нибудь в другом месте, а нам надо выспаться, чтобы набраться сил на завтра». «Мы уезжаем», – сказал голос. «Покойной вам ночи». Мона снова легла, и хотя теперь она знала, что это были просто-напросто два мопеда, она представляла, что все-таки это был троллиный комар. Сейчас его звон слышался где-то вдали, зато он распугал всех обычных комаров в округе, и Мона могла, наконец, спокойно заснуть. И все остальные тоже.